Глава тридцать вторая. Ник. Я подхватил ее, не дав упасть на землю. Чертыхаясь, я отнес ее в машину и усадил на пассажирское сиденье Она потеряла сознание. Я крикнул одному из охранников, чтобы тот принес мне бутылку воды. К тому времени, как он пришел, я увидел, что Ноа медленно приходит в себя. «Ноа!» — позвал я ее, погладив по щеке и поднеся бутылку с водой ей к губам. «Пей, Ноа, давай!» Она открыла глаза и взяла бутылку. «Что случилось?» — спросила она растерянно, глядя по сторонам. аронни Я с облегчением вздохнул, когда увидел, что она пришла в себя. Он уехал. Ответил я, откидываясь на подголовник. «Черт возьми, Ноа, ты меня до смерти напугала!» Она повернулась ко мне, бледная, как призрак. «Я в порядке». «Ты нездорова», — сказал я, повышая голос. Леон сказал, что ты упала в боулинге и ударилась головой, но не захотела ехать в больницу. «Я не захотела ехать в больницу?» потому что мне просто нужно отдохнуть». Я взглянул на нее, теряя терпение. «У тебя мог образоваться тромб. Да какой там тромб?» Я не собирался ее слушать. Я завел машину и поехал в направлении шоссе. «Что, черт возьми, ты делаешь? Везу тебя в отделение неотложной помощи. Ты ударилась головой и потеряла сознание. Если ты хочешь играть со своей жизнью, играй. Но в моем присутствии я не позволю этого делать». Но Аня сказала ни слова «Когда мы приехали в больницу, Она вышла и, не дожидаясь меня, пошла в отделение скорой помощи. Она молча заполнила все бумаги, и мы в полном молчании ожидали вызова. «Я не хочу, чтобы ты ходил со мной. Жди меня здесь. Но, Ноа, я серьезно». Меня убивала мысль, что, возможно, с ней что-то серьезное, а я не могу быть рядом. Да еще Ронни. Он не остановится, пока не осуществит задуманное. И я боялся этого. Я подумывал позвонить Стиву, начальнику охраны моего отца, и объяснить ситуацию но для этого надо было бы рассказать ему и все остальное. Узная, мой отец, что случилось, он точно поедет в полицию. А именно этого я и боялся. Если дару не дойдет, что я решил действовать по закону, то все станет в три раза опаснее. Дела между бандитами решаются на улице, но я понятия не имел, как это сделать, не подставив Ноа. Мне было трудно удержаться, чтобы не набить ему морду сегодня вечером, но я знал, что Ноа уже никогда не простила бы меня. Если я хочу вернуть ее кто должен пересмотреть свое отношение к дракам и насилию. Но, наконец, открылась мне. Мы стали ближе друг к другу. Я признал ее своей сестрой. Я понял, что значит любить кого-то. Я знал, что люблю ее, что она нужна мне, нужна как воздух. Как же я мог быть таким идиотом? Я не хотел причинять ей боль. Я не знаю, когда все изменилось. Когда я перешел от ненависти к тому, что чувствую к ней сейчас. Я точно знал, что ни за что не хочу потерять ее. Наконец она вышла. Я нервно вскочил на ноги. У меня небольшое сотрясение мозга. Еле слышно сказала она, не глядя на меня. Я так и думал. Ничего страшного. Они сказали, что если у меня снова закружится голова или я потеряю сознание, то должна буду опять к ним приехать. Мне дали больничный лист, чтобы не ходить завтра на работу. И несколько обезболивающих таблеток от головной боли. Я хотел погладить ее, но она отстранилась. Можешь подбросить меня до работы? Я хочу забрать машину. Я отвез ее в бар и следовал за ней, пока не убедился, что она благополучно доехала до дома. Я знал, что она не подпустит меня к себе, особенно после того, что случилось, поэтому решил встретиться с Анной. Она писала мне несколько раз с тех пор, как мы уехали, и я понимал, что должен быть честным с ней. Я остановился перед ее домом. Она осторожно подошла, с тревогой всматриваясь в мое лицо. наклонилась чтобы поцеловать меня, но я отклонился назад. Мои губы... «Будут целовать только одного человека, и это будет не Анна». «Что происходит, Ник?» Спросила она меня с болью в голосе. «Мне не хотелось обижать Анну, ведь мы знали друг друга много лет. Я все-таки не был таким негодяем, каким казался». «Мы не можем продолжать встречаться, Анна», сказал я, глядя ей в глаза. Ее лицо вытянулось, и я заметил, как она бледнеет. Повисла тишина, пока она, наконец, не заговорила. «Это из-за нее, да?» Спросила она меня. Я увидел, как ее глаза наполняются слезами. «Черт возьми, я что, решил сделать несчастными всех девчонок района?» Я влюблен в нее. Признался я, и это было совсем не так страшно, как я предполагал. Это была правда. Большая правда. Она нахмурилась и быстро вытерла слезу. «Ты не способен никого любить, Николас», заявила она, переходя из состояния в грусти в состояние гнева. «Я годами ждала, когда ты влюбишься в меня». «Делала все, чтобы для меня нашлось место в твоей жизни. А ты с олимпийским спокойствием просто использовала меня. И теперь ты говоришь, что влюблен в эту девчонку?» Я знал, что это будет нелегко. «Я не хотел делать тебе больно, Анна», — сказал я. Она покачала головой. По ее щекам стекали слезы. «Знаешь что?» — сказала она, глядя на меня в ярости. «Надеюсь, ты никогда не получишь то, что хочешь. Ты не заслуживаешь того, чтобы тебя любили, Николас». Если Ноа умна, она будет держаться от тебя подальше. Ты думаешь, что можешь вести такую жизнь, иметь такое прошлое и иметь такую девушку, как она, да еще которая влюбится в тебя?» Я сжал кулаки. Я не был готов выслушивать подобное, хотя отчасти понимал, что Анна права. Я отошел, пытаясь взять себя в руки. «Прощай, Анна». Она зло смотрела на меня все время, пока я не уехал. Я понимал, что мне придется заслужить прощение Ноа, но понятия не имел, как это сделать. Когда я вернулся домой, в комнате ее не было. Я замервничал, спустился в гостиную и обнаружил, что она спит, положив голову на колени матери. Ее мать смотрела фильм и нежно гладила длинные волосы Нуа. Она выглядела расслабленной. Ужасное чувство вины обрушилось на меня. За драку, за поцелуй, свидетелем которого она стала, за боль, которую ей причинил. И теперь, увидев, как ее ласкает мать, Я почувствовал глубокую печаль. Это пробудило старые воспоминания, которые я хранил в глубине души. Моя мама когда-то делала то же самое. Когда мне едва исполнилось 8 лет и мне снились кошмары, она гладила меня по волосам, чтобы я успокоился. И это было идеальное лекарство, чтобы я чувствовал себя в безопасности. Я до сих пор помню ночи, когда я не спал, плакал, боялся, ждал, когда вернется мама. Войдет в дверь моей спальни и успокоит меня, как она всегда делала. Я жил с глубоко спрятанной болью в груди, с болью, которая исчезла, когда появилась Ноа. Я любил ее, но в ней, в ее присутствии. Она была мне нужна, чтобы стать лучше, чтобы искоренить все плохие воспоминания, чтобы чувствовать себя любимым». Рафаэлла оторвалась от телевизора, взглянула на меня и нежно улыбнулась. «Прямо как в детстве», — сказала она шепотом, имея в виду Ноа. Я кивнул, желая оказаться на ее месте было ласкать и баюкать Ноа. «Я никогда не говорил тебе этого, Элла, но я рад, что вы здесь, что вы обе здесь», признался я ей. Эти слова сами вырвались у меня, но они были чистой правдой. Ноа изменила мою жизнь, определила мою цель и заставила меня бороться за то, чего я действительно хотел. Я хотел ее. С этой минуты я решил измениться. Я собирался стать лучше, чего бы мне это ни стоило. На следующее утро я спустился к завтраку и увидел ее сидящей, как обычно, с миской хлопьев и книгой, лежавшей рядом. Хотя она не читала и не ела. Она помешивала хлопья, и было видно, что мысли ее витали далеко. Как только она услышала, как я вошел, ее взгляд ненадолго обратился ко мне, а затем сосредоточился на страницах книги. Рядом сидела Рафаэла, на ней были очки до чтения, а на столе лежала газета. «Доброе утро!» – поздоровался я наел себе чашку кофе и сел перед Нова. Я хотел, чтобы она посмотрела на меня, хотел хоть какой-то реакции на мое присутствие. «Ну, а ты будешь есть?» спросила ее мать чуть громче обычного. Нова подняла глаза и, вставая, отодвинула тарелку с хлопьями. «Я не голодна». «Так, хватит, ты должна это съесть», сказала Рафаэла, глядя на нее. «Ты вчера не ужинала». «Оставь меня в покое, мама», попросила она и вышла из кухни, даже не взглянув на меня. Рафаэла с недовольством посмотрела на меня. «Что случилось, Николас?» спросила она, сняв очки. Я поспешил встать. «Ничего, не волнуйся», ответил я, выходя из кухни и догнав Нуа на лестнице. «Послушай», — сказала я, преградив ей путь, «Уйди с дороги», — холодно сказала она. «Теперь ты не ешь?» Я увидел, что она плохо выглядит, изнеможден. «Как ты себя чувствуешь, Нуа? И не ври мне, если тебе не здоровится, иначе нам придется вернуться в больницу». «Я просто устала, я плохо спала», — ответила она, пытаясь оттолкнуть меня. Я проводил ее до комнаты. «Как долго ты собираешься со мной не разговаривать, хотел бы я знать?» Она взглянула на меня. «Я говорю с тобой сейчас, не так ли?» «Я имею в виду говорить и не лаять. А именно так ты со мной разговариваешь с тех пор, как мы вернулись из поездки. Я же сказала тебе, что все кончено, Николас. А теперь отойди, я пойду к себе».